— А что вам нужно? — спросил Егор. — Нам нужна вечность, — ответил голос сверху. — Уходи, мы все о тебе уже знаем. Егор испытал великое облегчение. Его отпускают. — До свидания, — сказал он. — Вы не обижайтесь на меня. Древняя женщина поднялась и пошла впереди него, видно боясь, что он забыл дорогу. В тот момент, когда Егор сошел со сцены, кто-то задул лампу, и темнота была совершенно беспредельной. — Иди за мной, — сказала женщина. Сзади задвигались стулья, послышались приглушенные голоса. Наверное, с возрастом они приучаются видеть в полной темноте. — Иди, иди, иди, — говорила женщина, словно манила Егора по темному лесу. А вот что было дальше, Егор не понял. Может, при свете он бы сообразил. Но даже потом ему трудно было восстановить последовательность событий. Что-то сжало горло. Затем его толкнули, но в темноте не поймешь куда. Ступеньки исчезли, под ногами ничего не было. Затем по рукам ударил холодный пол, сзади захлопнулась дверь. Вот и все. Та же темнота, тоже же безмолвие, лишенные даже сладко повторяющихся слов. «Иди, иди, иди!» Егор сел, водя руками вокруг гладкий бетонный пол сколько прошло времени. Терял ли он сознание, или все произошло только что? — Эй, эй! — крикнул Егор. — Выпустите меня! Но он уже понимал, что те, кто его сюда кинул, сделали это не для того, чтобы попугать и отпустить. От него решили избавиться. Егор поднялся и пошел к стене. над найти стену. И вдоль нее нащупать дверь. Но оказалось, что в кромешной тьме трудно удержать равновесие. Егора повело, И он уселся на пол вновь. Раз, два, три, четыре. Он считал вслух, уговаривая себя, что ничего страшного пока не произошло. Он не в джунглях, а на той же площадке, где находятся его друзья. Люська, доктор, но они наверху. На второй раз ему удалось подняться. Он вытянул вперед руки и пошел, ощупывая носком сапога пол. А если у них устроена яма? Вдруг? На втором или третьем шаге нога наткнулась на что-то мягкое. Егор отпрянул, в два прыжка достиг стены и ударился о нее спиной. — Я же просил, — произнес капризный голос, хриплый и нервный. — Я же велел никого не подсаживать ко мне, ни уток, ни наседок. Я все равно больше ничего не расскажу, и лучше ко мне не приближайся. У меня есть кирпич, я его нашел. Я его специально для таких, как ты, берегу. вы то спросил Егор. — Все-таки это человек. Человек жалуется, человек недоволен, человек разговаривает, значит, он не вцепится Егору в глотку. — Я узник, — ответил голос. — Впрочем, можешь называть меня отшельником, аскетом. А почему вы? Почему вас сюда бросили? — Потому что и тебя, — ответил голос. — Потому что был опасен, но не смертельно опасен. А если смертельно опасен? Тогда бы они тебя убили. Они бы отрезали тебе голову в черном коридоре. А значит, ты когда-нибудь выйдешь наружу. Тогда, когда перестанешь быть опасен. А когда? Мне нужно сегодня. А что такое сегодня? — спросил голос. — Можно подумать, что ты лишь недавно свалился к нам оттуда. Скажи, какое сегодня число? «Я думаю, что первое января, а может, уже второе, здесь нет ночи», — пояснил Егор. Голос отсмеялся. «Он учит меня, отщепенца, агосфера, бродягу, бунтаря. Я знаю, что здесь не бывает чисел, дней, часов и минут, поэтому вопрос о тюремном заключении теряет смысл». «Почему?» Потому что никто никогда не догадается, сколько времени ты провел в тюрьме и сколько времени тебе осталось. Если человеку здесь не требуется пища и почти не нужна вода, если здесь нет никаких точек отсчета, если здесь нельзя замерзнуть и перегреться на солнце, попасть под сквозняк или промокнуть под дождем, если весь этот мир — тюрьма, то чем хуже эта яма? Но здесь темно, и нельзя никуда выйти. Во-первых, со временем ты научишься разбирать тени. Те микрочастицы света, что попадают сюда, достаточно для моих глаз, чтобы видеть твой силуэт. Во-вторых, если ты очень захочешь уйти, ты можешь вырыть подземный ход или воспользоваться ходом, который кто-то сделал до меня. «А вы почему не воспользовались?» «Потому что я счастлив в тюрьме», — ответил голос. «Потому что я могу думать, и если б мне суда не подбрасывали время от времени напарников, я был бы счастлив, по крайней мере счастливее, чем в раю этажом выше». И тут Егор услышал мычание. Мычание неслось из дальнего угла, И исходило от еще одного узника. А это что? Егор уловил в мочании муку и злость. Это мой напарник по заточению. Я пожалел его, не стал убивать. Я сделал кляп, я его связал, и он молчит. Голос изменился. Видно, человек, которому принадлежал голос, поднялся, и теперь голос несся сверху. Человек был куда выше Егора. — Погодите, погодите, — сказал Егор. Я не хочу оставаться здесь и разговаривать с вами. Я хочу уйти. Покажите мне подземный ход, я сразу уйду. Клянешься, что уйдешь? Клянусь. Тогда иди вдоль стены направо, касаясь ее рукой. Я иду. Егор медленно шел вдоль стены. Дошел до угла, повернул. Что-то пробежало по руке. С отвращением Егор сбросил насекомое. — Что у вас тут? — спросил он. — На стене. — Тараканы, — догадался мыслитель. Их ничем не выведешь, они в любой день сюда пробираются. Стена была холодной и чуть влажной. — Ниже, — сказал мыслитель, — вход у самой земли. Когда-то этим ходом убежали двенадцать разбойников, они рыли его полтора года ногтями и зубами. Мыслитель тихо рассмеялся. Рука провалилась в углубление и ощутила холодный металл, небольшая дверь. — Тут дверь, — сказал Егор. — Открывай ее, — произнес мыслитель. — За ней подземный ход. — До свидания, — сказал Егор. — Я жалею, — ответил мыслитель, — что познакомился с тобой. — Из-за твоего нежелательного присутствия я потерял день работы. Это тебе зачтется на страшном суде. Егор толкнул дверь. Она не поддалась. — Там щеколда, — догадался мыслитель. — — А то кто, не попадя, сюда залезает? Мыслитель был прав. Егор откинул щеколду. Дверь железным скрипом открылась. За ней была такая же темнота. — За собой закрывать или оставить? — спросил Егор. — За собой надо закрывать, — ответил мыслитель. — Мне не нужна так называемая свобода, которая лишь порабощает настоящего мыслителя. Егор оказался в низком коридоре. В нем были такие же стены, как в тюрьме. Ход шел прямо. Метров через двадцать Егор уткнулся еще в одну дверь. Дверь была заперта. Егор старался не поддаться отчаянию. В дверь стучать он не смел. В доме полно стариков, они могут его поймать. Он ощупал дверь и тут понял, что никакого запора в ней нет. Но почему же она не поддается? Дверь должна была открываться наружу. Косяк выдавался с этой стороны. Егор отошел на два шага и, кинувшись вперед, ударил в дверь плечом. Дверь не поддалась. Она тоже была обшита железом, как и первая. Егор почувствовал себя в западне, как зверь. Страшнее всего и отвратительнее всего было возвращаться в ям Егор отошел подальше и ударил в дверь сильнее, так что заболело плечо. Дверь пошатнулась, значит, ее можно вышибить. Егор ударил по ней третий раз. Дверь задрожала, но не открылась. Плечо болело безумно. Видно, он отбил какую-то мышцу. Егор потер плечо. Найти бы какую-нибудь железяку, чтобы отжать дверь. Вдруг за дверью что-то тяжело и звонко упало. Егор замер. Может быть, там его ждут велосипедисты? Он простоял неподвижно, пока не досчитал до ста. Потом нажал на дверь. Сопротивляясь, она все же приоткрылась, впустив внутрь чуть-чуть серого света. Егор поднатужился и отворил дверь настолько, что можно было выбраться наружу. Он пролез в щель. Нога ударилась о что-то тяжелое. Егор поднял земли большой амбарный замок с душками. К счастью, замок был ржавым, и дверь проржавела. От удара вылетели гвозди, и замок грохнулся вниз. Егор подумал, что ему повезло, а так бы сидел в сумасшедшей дыре. Вверх вели ступеньки. Егор насчитал их 18. На две меньше, чем на входе. Он осторожно выглянул наружу. Дверь из подвала вела на задний двор. Там было намусрено. Вверх колесами валялся автомобиль двадцатых годов. Из кирпичей была выложена башня в метр высотой. В башне стояла небольшая бронзовая пушка. На деревянном лафете рядом возвышалось чучело лося. На подставке была табличка. «Лось лесной, могучий, исполин нашей Родины». Связанными тюками лежали подшивки журналов «Огонек и здоровье», будто кто-то намеревался сдать их в макулатуру, но передумал. Через двор медленно шагал могучий мужик в белой накидке с красным крестом, который обслуживал старичка. Егор подождал, затаившись, пока мужик выберет себе из журнал. Тот полистал журнал и сказал «Все то же самое, то же самое» и пошел со двора. Егор побежал в другую сторону. Он выскочил на площадь со стороны реки, где стояла гостиница с выбитыми стеклами. Площадь была пуста, только посредине торчал обгорелый столб. Ни одного человека. Стало чуть темнее, как будто собирался дождь. Егор подумал, что даже не знает, бывают ли здесь дожди. Он побежал к вокзалу и чувствовал себя беззащитным и маленьким на обширной площади. Он все время ждал оклика «Ты куда?» или «Велоспедиста?» который будет догонять его, виляя между автомобилями. Но никто не встретился и никто не догонял Егора. Егор сбежал в вокзал и стоял некоторое время за дверью, выглядывая сквозь пыльное стекло. Площадь была по-прежнему пуста. За спиной также не было ни звука. Он вошел в зал ожидания. Странно, ни одного человека. Куда-то делись все придворные и бездельники, что ошивались здесь совсем недавно. В остальном на вокзале все было по-прежнему, хотя нет. Егор увидел странную надпись белую табличку на палке, установленную в конце зала. На табличке было написано одно слово — НОЧЬ. Егор пошел через зал, толкнул дверь в комнату милиции. Дверь была заперта, он дошел до медпункта. Медпункт тоже был заперт, но ключ кто-то оставил в замке. Егор повернул ключ и заглянул внутрь. Остатки железной дороги были сметены в угол, к другой стене отодвинуты груды старых газет и журналов, справочники и словари стояли на полках, будто кто-то, уходя, знал, что вернется нескоро и хотел оставить после себя видимость порядка. Егор кинулся за занавеску и увидел, что кушетка застелена кое-как, следов Люськи нет. Егор выскочил обратно в гулки и просторы вокзала. Ему вдруг почудилось, что все жители вокзала уехали на поезде. Он так живо представил себе, как все они входят в вагоны, старинные, как в фильме про Анну Каренину. Проводники в форме и в высоких фуражках открывают двери и поддерживают под локоть старух. Затем паровоз издает гудок или свистит, пуская белый густой пар длинными облаками вдоль перрона. Начальник вокзала в красной фуражке, поднимает флажок, разрешая поезду отправляться. — Да, но здесь же нет поездов. Егор все же обижал вокзал. Он нашел трех бомжей, которые лежали на тряпках в комнате матери и ребенка, окруженные валом разбитых и целых бутылок. Бомжи не захотели разговаривать с Егором, они были на последнем издыхании, и совершенно непонятно, чем же они насасываются в мире, где спирт на человека не действует. Потом он услышал быстрые шаги и кинулся было навстречу, но в последний момент осторожность проснулась в нем, и он спрятался за угол. Оказывается, правильно сделал. Мужлан в белой накидке с красным крестом осматривал вокзал, кого-то искал, вернее всего, Егора. Пришлось потерять еще минут пять, прежде чем Мужлан ушел. В полной растерянности Егор вернулся в медпункт, как бы в единственное родное место на вокзале, и оказалось, что не зря. На столике доктора он увидел белый листок бумаги, поднял его, и точно записка. Почерк был незнаком. Да и откуда Егору знать почерк доктора? Следуй за нами к метромосту. Если нас там нет, поднимись к музыкальному театру. «Опасайся призраков, они в самом деле опасны. Спеши, все может измениться неисправимо. Л. М. А внизу большими буквами писала Люська. «Жду, приходи, маркиза Люси, куда делся?» Она писала. Егор представил себе это даже ярче, чем отходящий поезд, склонив голову, улыбаясь лукаво и высунув между зубами кончик языка. «Значит, она себя лучше чувствует и не боится». — Давно ли они уехали? — Вот проклятое место! Даже непонятно, сколько ты отсутствовал?